об авторе. Джастин Кронин – лауреат литературных премий, автор романов «Летний гость» и Мэрио Нил. Кронин родился в Новой Англии, получил диплом магистра искусств в литературной мастерской Университета штата Айова. В настоящее время занимает должность профессора английской филологии в Университете Райса и живет с семьей в Хьюстоне, штат Чехас. Конец книги